Эпилог. Баренцево море. Побережье одного из островов архипелага Франции Иосифа. Время событий неизвестно. Ни сутки, ни день, ни ночь. Ни луны в небе, ни солнца над горизонтом. Ни ветра, ни облаков, ни звуков, только глухой шум вялого прибоя. Очищена от земных организмов поверхность острова. Ни мха, ни лишайника, ни прочей растительности. Голые скалы и чудовищная всепоглощающая пустота, сплошной клубок ворочавшейся и вздыхающей субстанции, некогда бывшей живыми телами брони омута Лешева и Дашкевича, лениво перекатывается по голой земле, подвергаясь все еще существующим законам земного притяжения, но и оно уже не властно на планете. Цельный организм, вздувающийся и опадающий в такт какому-то чужеродному импульсу, словно дышит, не имея ни границ, ни конечностей, ни собственных органов. Превратившиеся из четырех спецназовцев в сплошную массу иноземной протоплазмы, этот клубок непонятной субстанции имеет лишь одну определенную цель. Сверху, из абсолютно пустого неба, Опускается какой-то вязкий туман, похожий на колыхающийся пудинг. Приблизившись к ворочавшемуся клубку, туман обволакивает его своими объятиями, поглощает раскрывшуюся воронкой и исчезает, растворяясь теперь уже в чужом небе. Такие клубки и массы органической материи разбросаны по всей поверхности Земли, подобные месиво из некогда живых организмов. Перекатываются и у обсерватории Курчатов, и у бункера северной дислокации МЧС, и на всех существующих континентах. Трудно распознать в них части тел полковника Симашко или других людей, превратившихся в сплошные тягучие сгустки киселя, постоянно разбухающие и растущие буквально на глазах. Да и распознавать теперь, собственно, некому». Вздыхая и ворочаясь, перекатываясь и расползаясь, вздуваясь и опадая, они предназначены только для одного – для поддержания жизни вновь прибывшей материи, для утоления голода, для еды. Генетический мутант бактериального заражения, прибывший из космоса, стал полноправным хозяином некогда бывшего полноценного объекта Солнечной системы. Планета Земля существует теперь вне времени, вне пространства. Александр Зубенко. Органическая биомасса 2. Нашествие с облака Оорта. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.